Глава 16 Прошло несколько часов, а мы с Севери все еще живы. Нас даже угостили ужином, если этим словом можно назвать запеченного на бегу оленя. Драконы в этом оказались виртуозами. Набросились на зверя с двух сторон и, выпустив столбы пламени, быстренько приготовили перекусить. Честно признаться, после увиденного у меня кусок в горло не полез. Я сразу подумала, как же нам повезло, что эти существа удивились странному поведению незваных гостей. А вот Севере оказался более толстокожим, с аппетитом умял выделенную нам порцию, и я посчитала это хорошим знаком. Кто знает, вдруг бы зубастые хозяева обиделись, откажись мы оба от угощения. «Спасибо!» – поблагодарила и его, и драконов. «А теперь, если вы не против, давайте поговорим о ваших детях. Сколько яиц у вас украли?» Самочка сразу как будто бы потускнела и стала меньше размером, словно сжалась, приведи ее горе. На сердце стало так тяжело, что было трудно дышать. «Два!» – ответил за нее дракон. «И еще один мой ребенок не в этом мире». Печально добавила его супруга. Еще один ребенок пропал, нахмурилась я. И того у вас украли три яйца? Энрика, моя старшая дочь, возразила драконица. Вот как? Изумилась я и обрадованно вскочила. Так значит, вы родители Ирочки и моих крошек? Поверить не могу. О чем ты, маг? Прижимая к себе супругу хвостом, — насторожился дракон. «Ох, ну это я ее так назвала! Инрика, конечно, ваша милая девочка, красивая и умная, в маму и папу!» Я едва переводила дыхание от охватившего меня счастья. Вот так нежданно-негаданно я отыскала родителей моих милых девочек. И пусть сердце тронуло грусть от скорого расставания с моими любимыми девочками Я была готова смириться с этой потерей. В конце концов, подобных печалей за мою жизнь выпало немало. Сначала к деткам прикипали все, кто приходил в приют. За небольшую зарплату были готовы работать лишь те, кто переживал за сирот и хотел сделать их жизнь чуточку радостнее. Но дети вырастали и покидали дом, чтобы обустроить свою жизнь» а многих усыновляли задолго до этого дня. В итоге только полюбишь маленького человечка, как он уже исчезает из твоей жизни. Это больно, но так для ребенка лучше. Кто-то закрывал свое сердце, и чтобы не испытывать подобных чувств, начинал относиться к детям холоднее. Я же не смогла так, раз за разом отпуская в мир тех, кто стал мне по-настоящему дорог, «Всегда переживала за них и тосковала. Тем радостнее было читать их письма и знать, что мои крошки стали хорошими людьми». «Вообще-то, Энрика!» Начала была самочка, осеклась и виновато покосилась на дракона. «От другого!» Спокойно закончил тот за супругу и, расправив крылья, нежно приобнял ими свою самочку, успокаивая ее. «От человека из другого мира!» Неведомая сила перетянула мою клиену через грани, а когда моя пара вернулась, то вскоре родилась Энрика. Это болезненная история, но я всегда считал себя настоящим отцом девочки, потому что искренне любил ее мать и никогда не действовал против ее воли. Хотите сказать, что драконы оказываются в другом мире не по своей воле? Я потрясенно смотрела на него складывая в уме события мира магов и совершенно иное видение драконов. Сиджи утверждал, что эти жестокие существа врываются в дома и насилуют женщин, мотивируя животные инстинкты притяжением истинной пары. Но передо мной нарисовалась совершенно другая картина. Может, для агрессивности драконов была другая причина? Мало кому понравится, если его привораживают Кому-то из другого мира, особенно когда уже есть любимая. Например, Клиена уже была в отношениях, когда ее втянула в Тахру. А потом под таинственные чары попала ее дочь. «Дуняша, я бы хотел знать, о чем речь», – осторожно шепнул Севери. «Твои фразы и эмоции очень настораживают». «Ох, я забыла, что он не может участвовать в нашем с драконами общении». Но мне не хотелось сейчас обсуждать тайну нападений драконов, явно организованных кем-то в том мире. Для начала собиралась по душам поговорить с настоящей ральвиной, которая притворилась, что все забыла, спрятавшись в моем теле. Что-то подсказывало мне эти нападения и кражи детей – две части одного коварного плана. А потом, когда мои подозрения подтвердятся – «Будет, что обсудить с мужем». «Все хорошо», — мягко улыбнулась я. «Познакомься, дорогой, это родители Беллы и Майи. Маму зовут Клиена, а отца...» «Парсаль», — изогнув шею, в причудливом поклоне галантно представился дракон. «Белла?» — стрепенулась самочка. «Майя? Это девочки?» «Да», — я смахнула выступившую слезинку. У вас родились две прекрасные дочурки. Они такие умницы. Вы бы видели, как Белла танцует. А Майя – удивительно умный ребенок. Ей было чуть больше двух, когда малышка читала вслух сказки на ночь другим детям приюта. А еще они добрые и очень любят животных. Не выдержав, я расплакалась, скрывая лицо на груди мужа. Север обнял меня и, поглаживая по голове, Невпопад повторил. «Я не хочу развод, Дуня. Прости, если обидел». «Нашел время!» Недовольно буркнула я, но неожиданно его слова придали мне силы и успокоили бурю эмоций, которая накрыла меня с головой. Я поняла, что не останусь одна, когда мои крошки вернутся к настоящим родителям. И с губ сорвалось. «Я тоже тебя люблю!»